Глава 15. В захолустном Нью-Гемпширском городишке ни одно маломальски непривычное событие не пройдёт незамеченным. Высунется из окна голова хозяйки, приоткроет веки лавочник, задремавший в дверях своего магазинчика, и потому, когда у дома Адамсов остановилась чёрная машина с нью-йоркским номером Об этом в считанные минуты знали все. Кей Адамс, плоть от плоти провинциального захолустья, даром что училась в университете, тоже выглянула в окно своей спальни. Она сидела и готовилась к экзамену, и только собралась спуститься поесть, как обратила внимание на чужую машину и почему-то не очень удивилась, когда та подкатила к их газону. Из машины вылезли двое, оба рослые, плотные, такими обычно изображают гангстеров в кинофильмах. И с этой мыслью Кей слетела вниз по лестнице, чтобы первой встретить их в дверях. Она не сомневалась, что они прибыли от Майкла или его родных, и лучше ей было представить их родителям самой. Нет она не думала стыдиться никого из друзей Майка просто её родители люди старого закала коренные янки уроженцы Новой Англии могли не понять для чего их дочери знаться с публикой такого пошиба она подоспела как раз в ту секунду когда раздался звонок и крикнув матери сиди я отварю открыла дверь на пороге стояли эти двое Один сунул руку в нагрудный карман тем движением, каким гангстер лезет за револьвером, и Кей тихонько ойкнула от неожиданности, но мужчина вынул лишь кожаную книжечку и привычно трекнув кистью, чтобы она раскрылась, показал Кей удостоверение личности. Джон Филиппс, сыскной агент из полицейского управления города Нью-Йорка, сказал он. Он кивнул на своего спутника смуглокожего с очень густыми чёрными как вокса бровями мой сотрудник агент Сириани А вы мисс Кей Адамс Кей молча наклонила голову Филиппс сказал Вы разрешите нам зайти на пару минут поговорить это насчёт Майкла Корлеоне Она посторонилась пропуская их в дом В эту минуту Из бокового коридорчика, ведущего к кабинету, показался её отец. Что там такое, кейс спросил он. Сиде Власий, худощавый и внушительный, он не только был пастором местной баптистской общины, но и славился в религиозных кругах своей учёностью. Кей не решилась бы утверждать, что до конца постигла его. Он часто вызывал в ней озадаченность, но знала, что отец её любит. Хоти находил, кажется, не слишком интересным человеком. Между ними никогда не было подлинной близости, но она ему доверяла. И поэтому отвечала не лукаво: "Это приехали из Нью-Йорка из полиции, хотят от меня что-то узнать про одного знакомого студента". Мистер Адамс не выказал никакого удивления, "Так, может быть, пройдём ко мне в кабинет", сказал он. Агент Филиппс Осторожно сказал: "Мы предпочли бы побеседовать с вашей дочерью Юной Едине, мистер Адамс". Мистер Адамс учтиво возразил: "Это уж как посмотрит Кей, я полагаю. Что тебя больше устроит, девочка, одна поговоришь с этими господами или лучше при мне? А хочешь при маме?" Кей покачала головой: "Лучше одна". Мистер Адамс сказал Филипсу: "Мой кабинет в вашем распоряжении. Не останетесь ли потом позавтракать с нами?" Мужчины поблагодарили и отказались. Кей повела их в кабинет. Оба неловко примостились на краешке кушетки. Кей уселась в просторное кожаное отцовское кресло. Разговор начал Филиппс. "Мисс Адамс," Вы случайно не виделись за последние три недели с Майклом Корлеоне? Или, может быть, получали от него вести? Вопрос мгновенно настроил ее. Она видела три недели назад шапки бостонских газет, возвещавшие об убийстве капитана нью-йоркской полиции и контрабандиста по имени Вергилий Солодцо, промышлявшего наркотиками. В газетах было сказано, что это одна из операций подпольной войны, в которой замешано и семейство Корлеоне. Она покачала головой. Нет. Мы в последний раз виделись, когда он ездил в больницу проведать отца, примерно месяц тому назад. Второй агент Треска сказал: "Про то свидание мы прекрасно знаем. Вас спрашивают: после этого вы не виделись?" Не имели о нём сведений? Нет, сказала Кей. Филиппс заговорил ровно, вежливо. Если всё же вы каким-то образом с ним общаетесь, вам имеет смысл поставить нас в известность. Нам было бы очень важно переговорить с Майклом Корлеоне. Должен предупредить вас, если вы будете поддерживать с ним связь. Вы рискуете оказаться в сложном положении. Любая помощь ему с вашей стороны грозит вам серьезными неприятностями. Кей села очень прямо. Почему бы мне не помогать ему? Мы собираемся пожениться, а женатые люди помогают друг другу. Ответил ей сириани. Потому что вы тогда становитесь соучастницей преступления. Вашего молодого человека разыскивают. Так он совершил убийство, застрелил в Нью-Йорке капитана полиции, а также осведомителя, с которым у капитана была деловая встреча. Мы располагаем точными сведениями, что стрелял в них Майкл Корлеоне. Кей фыркнула, недоверчиво и насмешливо. Она заметила, что это произвело впечатление на сыщиков. Что вы? Разве Майк на такое способен? никогда он держится особняком от своей семьи когда мы ездили на свадьбу его сестры родные вели себя с ним как с посторонним почти как со мною это бросалось в глаза если он и прячется сейчас так просто для того чтобы избежать гласности чтобы его имя не трепали в печати майкл не бандит я его знаю лучше вас как никто его не знает он слишком порядочный человек Он никогда не пойдёт на такую низость, как убийство. Майкл Корлеоне законы послушен до смешного, и я не помню случая, чтобы он сказал неправду. Филиппс мягко спросил: "А вы давно его знаете?" "Больше года", сказала Кей и не поняла, от чего они обменялись усмешками. "Видимо, вас не мешает просветить кое в чём", сказал Филиппс. В тот вечер он поехал от вас в больницу. Когда уходил оттуда, вступил в перебранку с капитаном полиции, который явился в больницу по служебной обязанности. Он полез с капитаном в драку, но ему дали сдачи. А точнее, и сказать сломали челюсть и выбили пяток зубов. Его приятели увезли его в Лонгбич, в поместье Курлёны. На другой же вечер капитана, с которым он затеял драку, застрелили, а Майкл Корлеоне сейчас скрылся. У нас есть свои источники информации о свидетелях. Все в один голос называют Майкла Корлеоне, однако для суда это еще не доказательство. Официант, который был свидетелем убийства, не опознал Майкла по фотографии, но, возможно, опознает при встрече. Задержан шофёр Солоц. Он отказывается говорить, но скорее всего, заговорил бы, если бы увидел, что Майкл Корлеоне у нас в руках, поэтому его и ищут наши люди, люди из ФБР все ищут, но пока безуспешно. Вот мы и подумали. Может, выдадите нам ниточку? Кей холодно сказала: "Я не верю ни единому вашему слову". а у самой захаланула внутри потому что вряд ли они могли придумать такую подробность как сломанная челюсть другое дело что из-за сломанной челюсти майк никого не станет убивать так вы и сообщите нам если майкл даст до себе знать спросил филипс кей затрясла головой Второй сириани сказал неприятным голосом: для нас не секрет, что вы с ним сожительствовали. Есть регистрационные книги из гостиниц, есть и свидетели. Каково будет вашим папочке с мамочкой, если мы не на роком проговоримся об этом газетчиком? Достойные, почтенные граждане, а дочка путается с гангстером. Так вот. Либо выкладывайте всё сию минуту, либо я зову сюда вашего папашу и режу ему в глаза правду-матку. Кей посмотрела на него с изумлением, потом встала, подошла к двери и открыла её. Её отец, пассавы трупку стоял у окна гостиной. Она позвала: "Папа, ты не зайдёшь к нам?" Мистер Адамс с улыбкой оглянулся и пошёл в кабинет. Войдя, он обнял дочь за талию и стал вместе с ней перед сыщиками. Я вас слушаю, господа. Оба молчали. Тогда Кей небрежно сказал и второму: «Режьте, правду матку, начальник». Сириани побагровел. Мистер Радомс, то, что я вам скажу сейчас, говорится ради блага вашей дочери. Она связалась с хулиганом. который есть основания полагать, совершил убийство. Застрелил офицера полиции. Я только предупредил, что если она не будет оказывать нам содействие, то может навлечь на себя большие неприятности. Ну, она, похоже, не сознаёт, насколько это серьёзно, может быть, вас послушает. Этому невозможно поверить, любезно сказал мистер Адамс. Сириани выставил вперёд челюсть. Ваша дочь встречается с Майклом Корлеоне больше года. Они много раз проводили вместе ночь в отелях и значатся в книгах как муж и жена. Сейчас объявлен розыск Майкла Корлеоне. Он нужен для дачи показаний по делу об убийстве офицера полиции. Ваша дочь отказывается сообщить нам сведения, которые могли бы облегчить эту задачу. Таковые факты, по вашему, им нельзя поверить, но я могу доказать каждое мое слово. А я и не сомневаюсь, сэр, в правдивости ваших слов, ласково сказал мистер Аддис. Невозможно поверить другому, что моей дочери грозят большие неприятности, если только вы не имеете в виду, что она... На лице его отобразилось учёное сомнение. Кажется, это принято называть шмара. Кей глядела на отца во все глаза. Ей было ясно, что он астрит на свой старомодный лад, но как он мог так легко отнестись к тому, что услышал? Мистер Адамс твёрдо продолжал. Тем не менее, будьте совершенно уверены, Если интересующий вас юноша объявится, я тотчас доведу об этом до сведения властей, и то же сделает моя дочь. А теперь извините, у нас стынет завтрак. Он со всяческой предупредительностью выпроводил сыщиков на улицу и учтиво, но решительно закрыл за ними дверь. Потом взял Кейза за руку и повёл на заднюю половину дома, где помещалась кухня. Пойдём к столу, душа моя, мама нас уже ждала. По пути на кухню у Кей навернулись слёзы от пережитого напряжения, от нерассуждающей преданности отца. Мать не подала виду, что замечает. Вероятно, отец успел сказать ей, кто к ним приезжал. Кей сел за стол, и мать молча подала ей еду, потом тоже села. Отец, склонив голову, прочитал молитву. Миссис Адамс, невысокая, плотная, была всегда тщательно одета, завита, причёсана, кей не случалось видеть мать неприбранной. Как и муж, она не слишком носилась с дочерью, держал её на почтчительном расстоянии. Так она поступила и теперь. Кей, сделай милости не устраивай трагедий. Я уверена, что всё это буре в стакане воды. Как никак молодой человек, студент Дартмута, невероятно, чтобы он оказался причастен к такой нечистоплотной истории. Кей удивлённо подняла голову. "Откуда ты знаешь, что Майк учится в Дартмуте?" Мэсис Адамс сказала с достоинством. "Обожаете вы, молодёжь, напускать таинственность, только кого она обманет?" Мы знали про него с самого начала, но понятно считали неуместным заводить разговоры на эту тему, пока ты первая не начнёшь. Да, но откуда же? Кей было стыдно посмотреть отцу в глаза после того, как он узнал, что она спит с Майком. Вот почему она не видела его улыбки, когда он произнёс Скрывали твои письма, естественно. Кей задохнулась от ужаса и негодования. Теперь она смело взглянула отцу в лицо. Его поведение было постыднее, чем грех, совершённый ею. Она бы в жизни не поверила, что он на такое способен. Ты шутишь, отец? Как ты мог? Мистер Адамс благодушно усмехнулся. Я взвесил, какое из двух пригрешений страшнее: читать твои письма или пребывать в неведении, когда моё единственное дитя может попасть в беду. Выбор был прост, решение добродетельно. Миссис Адамс, отдавая должные варёной курице, прибавила: "Но над к тому же учитывать, милые, что для своего возраста ты, согласись, страшно наивна. Мы и чувствовали, что обязаны быть в курсе твоих дел, а ты ничего не рассказывала. Хорошо, впервые подумала Скей, что у Майкла нет привычки писать в письмах нежности. И хорошо, что родителям не попались на глаза кое-какие из её писем. Не рассказывала потому что боялась, как бы вы не упали в обморок, узнав из какой он семьи. "А мы и упали", бодро сказал мистер Адамс. Кстати, Майкл пока не давал о себе знать. Кей покачала головой. "Не верю я, что он в чём-то виновен". Она заметила, как родители переглянулись. Мистер Адамс мягко сказал: Если он ни в чём не виновен и всё же исчез, тогда это, может быть, следует понимать иначе. Сначала до Кей не дошло. Потом она вскочила из-за стола и убежала к себе в комнату. Через 3 дня Кей Адамс вышла из такси у входа в парковую резиденцию Корлеоне близ города Лонгбич. Она созвонилась заранее, ее ждали. В дверях ее встретил Том Хейген, и у нее упало сердце. Она знала, что этот ничего ей не скажет. В гостиной он предложил ей выпить. Кей заметила, что по дому слоняются какие-то люди, но Сонни не показывался. Она спросила Тома Хейгена на премик: вы не знаете, где Майк? Не скажете мне, как можно с ним связаться? Еген гладко, без запинки проговорил: "Мы знаем, что он жив и здоров, но где находится в настоящее время, неизвестно. Когда он услышал, что застрелили этого капитана, он испугался, как бы вину не взвалили на него, ну и решил отсидеться в укромном месте. Сказал мне, что месяца через 2 он даст о себе знать". Он выдал ей заведомую фальшивку, притом намеренно сшитую белыми нитками. Чтобы она это поняла. Хоть на том спасибо. А что? Этот капитан правда сломал ему челюсть, спросила Кей. Боюсь, что правда, сказал Том. Но Майку не свойственна мстительность, и я уверен, что это обстоятельство не имеет никакого отношения к убийству. Кей открыла сумочку и вынула оттуда конверт. Вы не могли бы отправить ему вот это? когда он с вами свяжется. Хейген покачал головой. Если я возьму письмо для передачи, и вы покажете это на суде, суд сделает вывод, что я знал о местонахождении адресата. Подождите. Зачем торопиться? Не сомневаюсь, что в скором времени Майк сообщит о себе. Кейд допила свой стакан и поднялась. Хейген проводил её в переднюю но когда он открывал ей дверь с улицы вошла женщина приземистая и полная вся в черном Кей узнала ее это была мать Майкла Кей протянула ей руку добрый день вместе с Корлеоне как пожелаете черные маленькие глазки проворно обежали ее смуглое морщинистое лицо с задубелой кожей просветлело в быстрые улыбки скупой и неожиданно сердечный. "А, моего Майки, девочка", вместе с Корлеоне говорила с резким итальянским акцентом. Кей едва понимала её. "Покормили тебя?" Кей сказала: "Нет", имея в виду, что он не хочет есть, но вместе с Корлеоне накинулась на Тома Хейгена, яростно отчитывая его по-итальянски. "Чашку кофе" Не догадался налить бедной девушке без совести, и как не стыдно, бросила она напоследок, и взяв Кей за руку теплой, на удивление крепкой для не молодой женщины рукой, повела ее на кухню. Попей кофейку, поешь, а после тебя свезут домой. Такая и приятная девушка, ни к чему мотаться по поездам. Она усадила Кей. И на ходу сорвав с себя пальто и шляпу и кинув их на стул, захлопотала у плиты. Не прошло и двух минут, как на столе появился хлеб, сыр, солями, на плите уютно забуркал кофейник. Кей застенчиво сказала: "Я приехала узнать про Майка. У меня нет никаких сведений о нём. Мистер Хейген говорит, что никто не знает, где он, и надо ждать, пока он о себе сообщит". Кеген торопливо проговорил: "Ма, это всё, что ей можно пока сказать". Миссис Корлеоне смерила его презрительным взглядом. "Не как учить меня собрался? Меня муж и то не учит". "Помилуй, Господи его грешного", она перекрестилась. "Как себя чувствует, мистер Корлеоне?", спросил Окей. "Ничего. Выправляется помаленьку". Стар стал. Ума убавилось, раз до такого допустил. Она не почтительно постучала костяшкой пальца по темени, потом налила в чашки кофе, заставила Кейс есть хлеб с сыром. Когда они допили кофе, миссис Корлеоне взяла руку Кей и накрыла её коричневой ладонью. Она сказала спокойно: "Не пришлёт тебе Майки письмо и весточку". не подаст о себе знать. Майки скрынился на два года или три или больше, много больше. А ты поезжай домой к своим родным. Найди себе хорошего парня и выходи замуж. Кей вынула из сумочки письмо. Вы ему не пошлёте это от меня. Женщина взяла письмо и потрепала кейп по щеке: "Обязательно будь покойна". Хейген хотел было возразить, но она свирепо цыкнула на него по-итальянски. Потом проводила кей до двери. На пороге быстро клюнула её в щёку и сказала: "Про Майки позабудь, он тебе больше не пара". Перед домом стояла машина В ней даже дались двое. Они отвезли Кей в Нью-Йорк до самой гостиницы, не проронив за всю дорогу ни звука. Кей тоже молчала. Она пыталась свыкнуться с мыслью, что человек, которого она любит, расчетливый, холодный убийца, и что узнала она об этом из самого надежного и достоверного источника — от его матери.